Глава 31. Дриада. Приближалась весна, потеплело, и резкая перемена погоды вызвала у меня, как и у многих других, временный упадок сил. Даже небольшое напряжение порождало усталость, дневная вялость сменилась ночной бессонницей. Как-то в воскресенье, после того, как прошла полторы мили до протестантской церкви, я вернулась настолько уставшей, что спряталась в любимом убежище. в первом классе села за стол и с радостью склонила голову на руки. До слуха мы вдыхалось мерное гудение пчёл в беседке. Сквозь стеклянную дверь и нежную весеннюю листву было хорошо видно, как мадам Бек гуляет по центральной аллее сада в весёлой компании друзей, приглашённых на обед после утренней мессы. Фруктовые деревья осияли их чистыми и тёплыми, как горный снег, на рассвете цветами. Нае внимание привлекла красивая девушка, которую я уже замечала среди гостей мадам Бэк. Поговаривали, что она доводилась миссие Эммануэлю крестной дочерью, будто бы когда-то профессора связывали особые отношения с её матушкой или тётушкой или какой-то другой родственницей. Сегодня миссие Поль не участвовал в воскресной прогулке, однако прежде мне уже доводилось видеть девушку с ним рядом. сколько позволила судить стороннее наблюдение, она относилась к профессору с лёгкой искренней симпатией, именно так, как и должна подопечная относиться к опекуну, подбегала, брала под руку и весело увлекала за собой. Однажды, когда она поступила таким образом, меня поразило странное чувство, похожее на неприятное подозрение, когда я не пожелала ни задуматься, ни проанализировать впечатление. Глядя на мадмоазель Совер и наблюдая, как мелькает среди ветвей её яркое шёлковое платье, она всегда была прекрасно одета, так как по слухам обладала огромным богатством. Я поддалась очарованию дневной неги, щебет птиц, жужжание пчёл, смежла веки и незаметно уснула. Два часа пролетели тихо и незаметно. Когда я проснулась, солнце уже спряталось за высокими домами, сад и комната погрузились в полумрак. Пчёлы улетели домой, да цветы начали закрываться. Весёлая компания исчезла, и все аллеи опустили. Открыв глаза, я ощутила себя свежей и отдохнувшей. Мне не было холодно, как следовало ожидать после двухчасового сидения. Щека и руки не затекли от жёсткой поверхности стола. Впрочем, ничего удивительного. Вместо головы дерева под руками сейчас я обнаружила мягкую, аккуратно свёрнутую шаль. На плечи и спину согревала вторая шаль. Обе явно взяли в коридоре, где хранились такие вещи. Кто это позаботился обо мне? Учительница? Ученица? Никто, кроме бадмазель Сен-Пьер, не питал ко мне неприязни, но чтобы проявить столь нежное душевное благородство, кто из обитательниц дома обладал поступью столь лёгкой, рукой столь бережной, что во сне я не услышала и не почувствовала, как она ко мне приблизилась. Женевр Реншо, нет, это блестящее юное создание вовсе не отличалось нежностью, а если бы взялось ухаживать, то скорее всего сбросило бы меня со стула. В результате глубокого раздумья я пришла к выводу, что забота дела рук самой мадам Бэк. Скорее всего, директриса вошла в класс, увидела меня спящей и подумала, что могу простудиться. Всё ясно. считает меня полезным приспособлением, отвечающим своему назначению, да потому не хочет подвергать опасному риску. Успокоенная найденным объяснением, я решила прогуляться. Свежий, но не холодный вечер манил в сад, и открыв стеклянную дверь, вышла в беседку, да оттуда направилась в свою любимую аллею. В темноте и даже в сумерках вряд ли осмелилась бы на отважный поступок, так как ещё не забыла пережитую несколько месяцев назад странную иллюзию призрака, если встреча действительно была иллюзией. Но лучи заходящего солнца ещё золотили серый шпиль церкви Иоанна Крестителя, и не все птицы утихли в скрытых в зарослях кустов и плюща гнёздах. Прогуливаясь по ле, я погрузилась в те же раздумья, которые владели мной в ту ночь, когда навеки затаился в земле сосуд с драгоценными письмами. Попыталась представить, как пойду по дороге жизни, как сделаю ещё один шаг к независимому существованию. Подобное направление мысли в последнее время слегка подзабытое не было окончательно заброшено. В всякий раз, когда единственный в мире взгляд отворачивался, По лицу темнело от несправедливости и равнодушия, я сразу обращалась за утешением к мыслям о собственном одиноком пути. Так что мало-помалу вырбитал и некий план. В экономном велете жить дешевле, сказала я себе. Люди здесь куда благоразумнее, чем в старой доброй Англии, намного меньше беспокоятся о внешности, не стараются пустить пыль в глаза. Никто не стыдится своих экономностей и бережливости. если в них есть необходимость. Жильё здесь тоже может быть не очень дорогое. Когда накоплю 1000 франков, сниму квартиру с одной большой комнаты и двумя-тремя маленькими. Большую отведу под класс, поставлю несколько столов, скамеек, чёрную доску с губкой и мелом, учительский подиум со столом и стулом. Начну с приходящих учениц и постепенно создам собственную школу. Наденбек, судя по её собственным рассказам, начинала почти так же. Да сейчас прекрасный особняк с садом принадлежит ей и куплен на её деньги. Она обеспечила себе безбедную старость и создала процветающее заведение, которое со временем передаст детям. Мужайся, Люси Сноу, самоотречение, скромность в потребностях и упорный труд приведут к цели. Не пытайся сетовать на то, что цель слишком эгоистична, мелко искушна. Добивайся независимости, пока не получишь желанный приз. Довести с ним право поднять голову. А неужели не будет в жизни ничего другого, не ни настоящего дома, не ценности больше, чем ты сама способна рождать нежность и преданность? Ничего такого, что позволило бы сбросить груз эгоизма и с радостью принять благородный труд и жизнь ради кого-то. Благо, лишь и снос сферы твоего существования не достигнет безупречности полнолуния, с тебя достаточно и фазы серпа. Очень хорошо. Множество тебе подобных находится не в лучшей ситуации. Огромное количество мужчин и ещё больше женщин ограничивают свою жизнь условиями отречения и нужды. Так почему же ты должна оказаться среди привилегированного меньшинства? Верь, что даже самую суровую участь освещают лучи надежды и солнца. Верь, что эта жизнь не предел, ни начало, и ни конец. Верь, трепещи и плачь. Итак, вопрос решён окончательно. Надо время от времени смело проверять счета собственной судьбы и честно их оплачивать. Напрасно обманывает себя тот, кто пытается выдать желаемое за действительное и заносит в графу счастья то, что на самом деле приносит горе. Назови боль болью, а отчаяние отчаянием. Запиши и то, и другое ровными буквами твёрдым почерком, так полнее заплатишь долги. Попробуй обмануть и напиши привилегии там, где должна числиться боль. И сразу узнаешь, допустит ли могучий кредитор мошенничество и примет ли фальшивую монету. Предложи самому сильному и самому мрачному из всех божьих ангелов воду вместо желанной крови. Примет ли он чашу? Лед. Даже целое светлое море не сойдёт за единственную алу каплю. Я оплатила другой счёт. остановившись перед муфусаилом, гигантом и патриархом сада, прислонившись лбом к узловатому стволу, не поставив ногу на маленький надгробный камень у корней, я вспомнила похороненное здесь чувство. Вспомнила доктора Джона, свою горячую преданность, веру в его совершенство, поклонение безгрешной доброте. Что случилось со странной неравноценной дружбой? на половину мраморный, на половину живой, лишь со одной стороны искренний, а с другой, скорее всего, ироничный. Умерло ли это чувство? Не знаю. Но было похоронено. Иногда могила казалась преждевременной, и словно сквозь щель гроба пробивались живые золотистые волосы. Не поспешил ли я? Вопрос этот с жестокой остротой вставал всякий раз, когда удавалось случайно поговорить с доктором Джоном. Он по-прежнему смотрел так ласково, так тепло сжимал ладонь, так нежно выговаривал моё имя. Ни один человек на свете не имел произнести Люси так же красиво, как Греггем Бреттон. Но я вовремя поняла, что добродушие, сердечность, романтика ни в малейшей степени мне не принадлежали, оставаясь частью его натуры. это был мёд его характера, бальзам щедрой души, который он источал так же свободно, как спелый фрукт награждает сладким нектаром надоедливую пчелу. Доктор Джон распространял вокруг себя обоняние, как цветы аромат. Разве персик любит пчелу или птицу, которую кормит? Разве роза эглантерея влюблена в воздух? Добры ночи, доктор Джон. Вы добры и прекрасны, но мне не принадлежит. Доброй ночи. Да благословит вас Господь. На этом я завершила размышление, но пожелание доброй ночи неосторожно сорвалось с губ. Я услышала их звучание и сразу совсем близко уловила эхо: "Доброй ночи, медмозель. Точнее, доброго вечера, солнце едва зашло. Надеюсь, хорошо спали". Я вздрогнула, но тут же успокоилась, узнав и голос и говорившего. Спала, месье? Нал когда? Где? Похоже, вы перепутали день с ночью, осталась подушкой. Довольно неуютное спальное место, не так ли? Кто-то это сделал его вполне приемлемым. Как я теперь понимаю, это невидимое щедрое на дары существо, которое навещает стол, вспомнила обо мне. Неважно, как я уснула, главное, что проснулась на мягкой подушке и в тепле. Согрелись. И ещё бы ждёте благодарности. Пока спали, вы казались очень усталой, бледной и одинокой, скучаете по дому. Чтобы скучать, почему-то это необходимо иметь. Зачёт вам нужен заботливый друг, как никому другому. Вам жизненно необходима твёрдая рука, контроль, руководство и ограничения. Идея ограничения никогда не покидала сознание Мисси поле. Даже самое привычное подчинение не избавило бы от нее. Ну и пусть. Разве это что-то значило? Я слушала и не утруждала себя попытками проявить покорность. Если бы не оставила повода для ограничений, ему не чем было бы заняться. За вами следует присматривать, вас следует охранять, продолжил профессор. Хорошо, что я это понимаю и стараюсь по мере сил исполнять обе миссии. постоянно наблюдаю за вами, да и за всеми остальными тоже, чаще и пристальнее, чем кажется. Видите, он то светящееся окно. Он показал на решетчатую раму в одном из жилых корпусов колледжа. Эту комнату я снял, якобы для занятий, а на самом деле в качестве наблюдательного пункта. Там подолгу сижу и читаю. Таков мой обычай и мой вкус. Книга моя – это сад. Содержание человеческая натура. Причем женское? Всех знаю наизусть: вас, парижанку Сен-Пьер, даже кузину Бек. Это не хорошо, месье, не хорошо. По чьим меркам? Неужели какая-то из догм Кальвина или Лютера осуждает подобное внимание? Только мне-то что? Я не протестант. Мой богатый отец. Да, я родился в богатой семье, хоть мне и довелось познать бедность и целый год в Риме жить на чердаке, довольствуясь куском хлеба. Хмм, так вот, он был добрым католиком, а учителем для меня выбрал священника иезуита. Хорошо помню мудрые уроки. Великий Боже! К каким только открытиям они не привели меня! Открытия, достигнутые нечестными методами, не могут считаться достоверными, пауританка. И все же поясню, как работает моя система. Вы ведь знаете, мадам амазель Сен Пьер? Немного. Профессор рассмеялся. Верно говорите, немного. Зато я знаю ее как свои пять пальцев. В этом и заключается разница. Она старалась мне понравиться, ухаживала. Листила, притворялась пушистой кошечкой с бархатными лапками. Увы, не могу устоять перед женской лестью вопреки разуму. Она никогда не отличалась красотою и поначалу умела казаться молодой, подобно соотечественницам владела искусством одеваться, к тому же ей было свойственно светская уверенность и холодность, избавлявшая меня от смущения. Вы способны смущаться? Ни за что не поверю, мадамазель, вы плохо меня знаете. Смущаюсь ещё как. Не дать не взять маленькая пенсионерка. В моём характере таятся неисчерпаемые запасы скромности и застенчивости. Никогда не замечала, Месси, и тем не менее это так. Но, Месси, я не раз наблюдала за вами в разных ситуациях: на трибуне, за кафедрой, перед знатными и даже коронованными особами, и всегда выдержались с той же свободой, что и в классе во время уроков в третьем отделении. Медemoiselle, знатность и корона не тревожат моей застенчивости. Она на сцене и на трибуне чувствую себя великолепно и дышу свободно, и всё же всё же. В общем, существует чувство активное вот в этот самый момент. Придираю его воздействие. Если бы я мог жениться, о чём даже не думаю, так что можете избавить себя от любых презрительных предположений на этот счёт. Ещё необходимо спросить леди, готова ли она увидеть во мне будущего мужа, тогда сразу стало бы ясно, что я именно таков скромен и застенчив. Теперь я вполне ему поверила, да поверив прониклась уважением, глубоким до сердечной боли. Что же касается Сен-Пьер, продолжил месье Поль, взяв себя в руки и бо голос его заметно дрогнул. Однажды она вознамерила стать мадам Иммануэль, не знаю, до чего бы я дошёл, если бы не маленькое освещённое окошко. Ах, это мудрое окно! На какие чудесные открытия оно способно! Да, я видел её злобу, числавие ветренность, не только здесь, но и повсюду. видел то, что надёжно защищает от посягательств с её стороны. Я в безопасности от бедной Зэли, помолчав, профессор продолжил. А мои ученицы, такие милые и тихие девушки, наносятся и скачут словно серванцы. Даже скромницы из скромниц срывают со стен виноградные грозди, трясут груши. Но вот появилась учительница английского языка, И я сразу обратил на неё внимание, заметил любовь к тихой аллее и склонность к уединению, наблюдал за ней ещё до того, как мы познакомились и начали беседовать. Может быть, помните, как однажды я неслышно подошёл и поднёс букетик белых фиалок. Отлично помню. Я эти цветы засушил, и они по-прежнему со мной. Мне понравилось, что вы приняли букет с спокойным достоинством, без тени жеманства и притворной стыдливости. Я всегда опасаюсь вызвать эти чувства. Заметив во взоре или жестах, мстительно презираю. Однако к теме: за вами наблюдал не только я. Еще один заботливый ангел часто, особенно в сумерках, неслышно присутствовал рядом. Вечер за вечером кузина Бек осторожно спускалась с этих ступеней и тайно, незаметно следовала за вами. Но месье в темноте вы не могли видеть из этого окна, что происходит в саду. Света луны вполне достаточно при наличии подзорной трубы. А кроме того, я всегда могу выйти в сад. Внизу в сарае есть дверь, через которую можно выйти во двор пансиона, и ключ от неё всегда со мной. Сегодня днём вот пришёл и увидел, что вы спите в классе. Да сейчас воспользовался той же привилегией. Я не сдержалась и воскликнула: "Будь вы порочным, коварным интриганом, какой ужас внушило бы ваше откровение!" Не обратив внимания на это замечание, профессор зажёг сигару и затянулся, прислонившись спиной к дереву и глядя на меня с холодным интересом, как всегда, если пребывал в спокойном расположении духа. Я же сочла необходимым продолжить проповедь. Профессор часто отчитывал меня по часу и дольше, так почему бы и мне хоть раз не высказать всё, что думаю, например, поделиться впечатлениями от изуитской системы. Знание достаётся вам слишком дорого, мисье. Эти тайные появления и исчезновения подрывают достоинство. Достоинство, со смехом повторил профессор. Видели хотя бы раз, чтобы я беспокоился насчёт достоинства? Это вы, мисье, обладаете чувством собственного достоинства. Как часто в вашем высоком присутствии я с удовольствием позволял себе топтать то, что вы изволили назвать этим словом. рвать его и разбрасывать по ветру в безумных порывах, которые вы созерцали с неподражаемым высокомерием, считая подобием игры третьесортного лондонского актера. Месье, уверяю, что каждый взгляд из этого окна наносит вред лучшей части вашей собственной души. Изучать человеческую природу таким способом то же самое, что тайно богахульственно пировать яблоками евы. Как жаль, что вы не протестанта. равнодушный к моим словам профессор продолжал невозмутимо курить, а после задумчивого, хотя и не лишённого улыбки молчания, неожиданно проговорил: "Видел я и кое-что другое". "Что именно?" Он бросил в кусты недокуренную сигару, и она ещё несколько мгновений светилась во мраке. "Посмотрите, разве она не похожа на наблюдающий за нами глаз?" Он немного прошелся по аллее, но вскоре вернулся и продолжил: и "Я видел однажды нечто совершенно непонятное, и потом всю ночь искал разгадку, но признаюсь, до сих пор не нашел объяснения. Я вздрогнул и месье Поль заметил это. "Испугались? Но чего? Моих слов или ревнивого красного глаза? Просто замерзло, уже поздно, темно, да и воздух стал сырым. Пора вернуться в дом. Всего лишь начала девятого. Но я не стану вас задерживать, только ответьте на один вопрос. Я кивнула, но он не спешил его задавать. В саду действительно быстро темнело, к тому же вместе с сумерками пришли тучи и сквозь листву деревьев проникли первые капли дождя. Я надеялась, что месье Эммануэль обратит внимание на перемену погоды, однако он выглядел слишком сосредоточенным. Мадемуазель, протестанты верят в сверхъестественные явления. заговорил он наконец. На этот счёт у протестантов, как и у представителей других вероисповеданий, теории расходятся с жизнью, ответила я. Почему вы об этом спрашиваете, миси? А почему вы её жизнь и отвечаете так робко? Страдаете с уверен? Наверное, у меня не очень крепкие нервы, да и говорить на такие темы не люблю, от того, от того, что верите. Нет, но кое-что смутило. Уже после того, как сюда приехали, Да, несколько месяцев назад. Здесь в этом доме? Да, отлично. Очень рад. Почему-то я знал ответ ещё до того, как его услышал и чувствовал, что между нами существует связь. Вы терпеливы, а я холерик. Вы спокойны и бледны, а я вспыльчив и смугл. Вы строгая протестантка, а я мирской иезуит, и всё же мы похожи. Между нами есть сходство. Разве вы не замечаете этого, глядя в зеркало? Не видите, что ваш лоб имеет такую же форму, как мой? Да и разрез глаз похож. Не слышите, что в вашем голосе звучат мои интонации? Не замечаете множество моих черт? А я вот всё вижу, а потому полагаю, что вы родились под моей звездой. Да, именно так. Трепещите ибо нити судьбы трудно распутать. Случаются узлы и зацепки, а внезапные разрывы наносят паутине вред. Но вернемся к впечатлениям, как вы выразились с английской осторожностью. У меня тоже есть свои впечатления. Поделитесь, месье. Именно это я и намерен сделать. Вам известна легенда об этом доме и саде? Да, известна. Вроде бы много лет назад под ножья старого дерева вот в этой самой земле зажу похоронили монахиню. И в прежние времена её призрак бродил по саду. Меся, а что если он и сейчас здесь появляется? Нечто странное определённо происходит. По ночам здесь появляется фигура, не похожая ни на кого из обитателей пансиона и вообще на живое существо. Я не раз видел явление собственными глазами, в странном одеянии, похожем на монашеское. Меся я тоже видела, так я и думал. Неважно, состоит ли она из плоти и крови или представляет собой то, что остается, когда кровь высыхает, а плоть истлевает. Скорее всего, мы оба нужны ей. Что ж, значит, необходимо выяснить, в чем дело. Пока я в тупике. Однако намерен. Незапанно умолкнув, профессор поднял голову. В тот же миг я повторил его движение, и мы оба посмотрели в одну точку. На высокое дерево, нависшее над большой беседкой, оттуда донесся странный, необъяснимый звук, как будто естественное существование дерева подверглось испытанию, а крона всей массы обрушилась на массивный ствол. Ветра почти не было, но мощное дерево содрогалось в конвульсиях, в то время как кусты вокруг стояли неподвижно. Несколько минут продолжалась борьба дерева с самим собой. А потом, несмотря на темноту, я заметил, как от ствола отделилось что-то черное и более плотное, чем тень ветви. Наконец огонь и стихло. Чем же закончились родовые муки? Что за дряада появилась из плоти дерева? Мы сосредоточенно смотрели. Внезапно из дома донесся колокольный звон, призыв к молитве, и в тот же миг из беседки на нашу аллею вышло привидение в черно-белом одеянии. мимо нас быстро словно сердитой спешки проскользнула монахиня никогда ещё мне не доводилось видеть её так ясно она выглядела высокой и двигалась стремительно почти яростно зарыдал ветер полил холодный дождь так ночь и назвалась на её появление